Глава восьмая. Охота на пророка: Нет заклинаний, плетений и прочих костылей. Ваша музыка, ваши картины или стихи вот ваша сила. Вы можете говорить любые слова, они не особо важны. Важно, что вы вкладываете в свое искусство, готовы ли вы поделиться с людьми, кровью своего сердца, слезами вашей души? Если вам есть что дать, Вы дадите и получите в ответ старицей. Вам, потомкам золотого барда, выпала честь делать этот мир лучше. Каждый день и час. Даже просто своим присутствием вы исцеляете души, так же, как менталисты исцеляют разум. Из лекции США Офелии Хэмдал Мандалины Седьмой день пыльника, имперский тракт между Беральдосом и Эверикой, Себастьяно, Биэморелле, Стриж. Последнюю ночь он провел в деревушке всего в лиге от города. Поначалу местные жители отворачивались, завидев паренька с гитарой и котом на плече. Одна молодая женщина кинула в него из-за забора комком грязи, неприветливого, неспокойного лица. Только страх и озлобление, гнев и горе, и половина дверей заколочена». Стриж стал проситься на ночлег. Уселся на бревно с краю пыльной деревенской площади. Молча расчехлил гитару и также молча заиграл. Не для сельчан, для себя. Всю боль и разочарование, вину и тоску он выплескивал звонким плачем струн в темнеющее небо, в густой вечерний воздух. Гитара пела цикадом и ночным птицам, первым звездам и пустым окнам. Вскоре... Вокруг собрались селяне. Они проходили тихо, пряча глаза, останавливались неподалеку. Когда смолкли последние звуки, так же тихо селяне разошлись по домам, унося с собой подаренные музыкой покой и надежду. Лишь та самая женщина, что кинула грязью, не ушла. Она стояла напротив, не утирая слез, и смотрела на него. Смотрела, как он осторожно убирает гитару в чехол, как набирает воду из колодца и пьет, как закидывает за спину гитару и дорожный мешок, сажает на плечо кота, как делает первый шаг прочь из мимо нее. Тогда она все так же молча улыбнулась и взяла его за руку. На следующее утро, с рассветом, стриж продолжил путь. Когда он уходил, женщина, с которой он так и не перемолвился ни словом, еще спала. положив руку на свернувшегося клубком кота. Горестные складки вокруг рта разгладились, лицо ее просветлело. Казалось, она вот-вот улыбнется новому дню. Несколько мгновений Стриж постоял рядом, осматривая дом при свете наступающего дня. Судя по сложенным на сундуке мужским вещам и топору, воткнутому в колоду под окном, муж покинул ее не так давно. Несложно было догадаться, куда он подался. Так и не разбудив женщину, стриж взял одну из чистых рубах сундука, положил вместо нее несколько монет и тихо прикрыл за собой дверь. Войти в иверику оказалось непросто. Тракт был забит повозками горожан. В воротах стояла толчия. Телеги сталкивались и застревали, придавливали обезумевших от криков и боли лошадей. Между ними пытались протиснуться целые семьи, нагруженные мешками с пожитками. Жаркое летнее солнце не могло рассеять смрад обреченности. Такой густой и въедливый, что им казалось пропитались даже булыжники мостовой. На стенах толпились солдаты при полном вооружении, но с поникшими плечами и тоской на лицах. И Верика еще делала вид, что сопротивляется. Но с первого взгляда становилось понятно, что город сдастся сразу, стоит пророку подойти. Пробираясь по узким улочкам, Стриж прислушивался к разговорам прохожих. Ничего нового и интересного он не услышал. Обыкновенные слухи и бредни перепуганных людей. На центральной площади, перед ратушей, собралась толпа. Лавочники и подмастерья, кумушки и гулящие девицы, бродяги и стражники вперемешку. Двое в белых балахонах с обритыми головами вещали с перевернутой телеги, потрясая грубо побелеными деревянными кругами. Они призывали уверовать, пасть перед пророком Ниц, присоединиться к нему и идти к королю, вопрошать о справедливости и требовать очищения земли от скверны. Народ слушал, открыв рты и развесив уши, и многие уже готовы были побросать все и бежать навстречу пророку. Это могло показаться смешным, если бы Стриж не видел, к чему привела доверчивость таких же дураков, а особенно их жен и детей. Судя по словам фанатиков, пророк не позже завтрашнего дня должен был подойти к Иверике. Всего на несколько минут Стриж задержался, раздумывая, не проще ли будет подождать жертву здесь. В городе добраться до проповедника несравненно легче, как и скрыться потом. Но представил, во сколько жизней обойдется промедление, и обругал себя трусом. Руки так и чесались, сподобить фанатиков поскорее встретиться с их богом. Но вряд ли распаленная проповедью толпа оценила бы его бескорыстную помощь. Неподалеку от северных ворот Стриж зашел в таверну. Темный душный зал был набит битком. Городская стража напивалась в трогательном единении с разбойными рожами. Заплатив изумленному владельцу заведения пол империала вперед, он снял комнату на три дня, И потребовал обед туда же. Когда трактирщик принес еду, Стриш вручил ему сверток с так и не пригодившимся арбалетом, метательными ножами, дюжиной звездочек и полупустым кошелем. Показал знак гильдии и велел, если он не вернется на третий день, отнести все валью Хис, настоятелю реллаху. Себе Стриш оставил лишь гитару и котомку с запасной рубахой и пресной лепешкой. Разговоры на улицах подтверждали правоту ревуна. Пророк, петляя по лесам, приближается к городу с северо-запада. Несколько раз проскочило название деревни, где свора пророка стояла вчера — Осинки. Припомнив карту, Стриж провел нехитрый подсчет. От Эверики две с небольшим лиги до осинок, половина лиги до речки Караськи. Наверняка последнюю стоянку перед взятием города — Мятежный сброд сделает именно у воды. Седьмой день пыльника. Дорога от осинок на Иверику. «Не, кабан, зря ты так. Бабы они. Короче, ну, как без баб-то? Ты сам посуди. Вот, вернешься ты домой, а там женка твоя. Пирогов испекла, красненького налила. Румяная да горячая. Чем плохо-то? Ну да». «Пока я тут воевал, она, нибудь к мельнику бегала». «Правильно пророк говорит, все зло от баб, сосуд скверный, во!» «Подумаешь к мельнику, поучишь вожжами, чтоб крепче любила, да в койку. И никакого мельника больше не вспомнит. У тебя баба-то дома осталась, а, кабан?» «Дома, дома, гнида! Вернусь, убью!» «Это зачем же? А чтоб не смело на меня пасть разевать!» Я ее поил-кормил, а она, змея, в меня горшком запустила. Вот так прямо взяла горшок-то с паэльей. И как в меня кинет. Во, змея! И говорит, мол, уйдешь, так и не возвращайся. Не муж ты мне. Точно, убью. Это ж надо на меня, на кормильца-то, руку поднять. Эй, заткнитесь оба. Бритоголовый в белом балахоне повелительно поднял руку. Призывая небольшой отряд к порядку, бородатые мужики послушно притихли и вернулись в жалкое подобие строя. Бритоголовый нахмурился и упер левую руку в худой бок, правую простирая навстречу выехавшей из-за поворота телеги. Кто такие? Куда идете? Бритоголовый изо всех сил подражал пророку, пытаясь придать пронзительному тенарку раскатистость и внушительность, но получалось не очень. Правда, двое селян постарше и совсем молодой парень впечатлились и быстро попрыгали с телеги на землю, почтительно опуская глаза и комкая в руках шапки. — Мы это с мы, да, местные, это вот морквы там, репы, значит, везем, да, — отозвался самый почтенный из селян, Робкой с опаской поглядывая на шайку неумытых мужиков с дубинами и ржавыми железками, изображающими из себя мечи, и с надеждой на разбойника в белом балахоне. «Слыхали мы, что сам пророк, вот, для армии, значит, да, морква-то... Еще вот, пиво-бочонок, сам варил, да... Ну-ка, покажьте, добрые люди, что там у вас за морква...» Бритоголовый оживился при упоминании пива и полез в телегу. «Да вот, в морква-то, а вот пиво со всем нашим почтением, вы слово-то замолвите перед пророком». Второй селянин живо сдернул с телеги драную холстину, явив на обозрение груду овощей и потемневший от времени бочонок, пахнущий кислым хмелем. Бритоголовый презрительно глянул на морковь с репой и похлопал по бочонку». «Пиво, говорите! А знаете ли вы, добрые люди, что великий пророк наш сказал о пиве?» Он придал голосу суровость и торжественность. «Не, ваш милость, не знаем». Селяне с почтительным любопытством уставились на белый балахон. «Пиво пите, веселее есть, ибо то не вино демонское, а напиток простой, для честного народа потребный». Под эти слова предводителя на лицах разбойников, уже подобравшихся к вожделенному бочонку, расцвели ухмылки. «Слава пророку!» Мозолистые грязные руки ухватили бочонок, выбили пробку. Разбойники наперебой подсовывали под пенистую струю родной деревенской кислятины, кружки и котелки. У кого что было. И в считанные минуты опустошили бочонок на треть. С бритоголового тут же слетела половина спеси, и, размытый пивом, поутих безумный блеск в глазах. Селяне же стояли в сторонке, ожидая, пока доблестные народные освободители утолят жажду, довольно рыгая и хрустя грязной морковкой на закуску к кислятине и морг возгодиться. Чистый брат с хозяйским видом обошел телегу кругом и приметил странный сверток в потрепанной рогожке. «А это что?» и, не дожидаясь ответа, принялся его потрошить. «Гитара, ваш милость!» — впервые подал голос самый младший из селян. Бритоголовый, наконец, разглядел его и заулыбался еще шире. «Гитара, ну-ка, сюда! Откуда ты такой взялся?» Паренек подошел, глядя на него с наивным любопытством. Брожу, вот, ваш милость, по деревням. Добрые люди с собой позвали на пророка посмотреть». Синие глаза паренька сияли восхищением. «Правда вы святой, а? Я никогда раньше святых не видал!» «Так он не из вашей деревни?» — Бритоголовый кинул строгий взгляд на селян. «Не, ваш милость, по дороге к нам прилип. Да он безобидный совсем, ваш милость. Вона песенки пел. А спой-ка, парень, спой!» Шайка поддержала Бритоголового нестройными воплями. «Ну, чем не праздник? Пиво задарма, да еще и под музыку!» Только баб не хватает для полного счастья. «Под песенки до деревни ближе будет», — продолжил Бритоголовый и обернулся к старшему селянину. «Как, говоришь, ваша деревня зовется?» Дук это...» — селянин смял шапку и с тоской глянул назад, в сторону родной деревни. «Козьи гати, ваш ми...» «Конечно, ваша милость!» — звонко прервал его паренек. «Что спеть-то прикажете? Я про подвиги рыцарские знаю, и про любовь, а еще смешные куплеты. Про мельника знаешь?» — влез один из бородатых с дубинками. «Лей-лей, не жалей!» — пропел паренюк, одарил разбойников светлой улыбкой, запрыгнул на телегу и тронул струны. «Ходила на ручей, лей-лей, а кузнец за ней, эй-лей!» — Полился юношеский голос. «Лей, лей, не жалей!» — тут же подхватил кто-то из разбойников. Бритоголовый на несколько мгновений замешкался, повел плечами в такт песни и велел селянину. «Давай, разворачивай в гате, армии нужна провизия!» «Так это, ваша милость, морквата, -то промямлил тот, отступая. «Нет той мельничихи милей, эй, далей, да налей, не жалей!» Голос паренька заглушил бормотание мужика, припев подхватила вся шайка. Селянин тем временем дернул лошадку за узду и повлек вперед от своей деревни, продолжая что-то бормотать под нос. Бритоголовый несколько мгновений смотрел на него, словно пытался понять, что не так. Но паренек пел так задорно, что ноги сами притопывали, губы растягивались в улыбке, а тут еще кто-то сунул ему в руки кружку с пивом. Давай, пошевеливайся, предводитель отряда похлопал клячу по крупу. Солдаты ждут. Селянин, ведущий лошадку, облегченно вздохнул. Беда миновала деревню. Прав был приблудный паренек, а хорошо поет стервец, так и хочется плясать. Но надо возвращаться. А мальчишка жаль его. Пропадет ни за что. Да родная деревня дороже. Через час. К лагерю пророка приближалась колоритная толпа. Полудохлая кляча, влекущая крестьянскую телегу, на которой восседал белобрысый паренек с гитарой и две дюжины веселых пьяных разбойников, вовсю дерущих глотки. Селяне, откупившиеся от напасти телегой моркови, клячей и бочонком пива, давно уже вернулись домой, поминая добрым словом невесть откуда взявшегося министреля. Вроде был же какой-то министрель. Или не было. Седьмой день пыльника. Поле близ реки Карасья. В лиге от Эверики. Стриж. Навстречу орущие непотребные куплеты толпе выскочил из лагеря обрюзгший человек в белом, лет на десяток старше того, который привез стрижа в лагерь. Заходящее солнце облило его бритую макушку желтизной, и расчертило лицо тенями застарелого недовольства. «Безобразие!» — заорал он, перекрикивая пьяных больше от музыки, чем от пива мужиков. «Чистый брат мой, почему твои люди в таком виде? Что за гулянки накануне ответственной битвы? Почему только одна телега?» Тощий фуражир в ответ залепетал что-то о поднятии боевого духа войск и божественной силе искусства, Обрюскший начал было читать проповедь о вреде пьянства и грозить карами небесными и гневом пророка, но Тощий толкнул его в бок и кивнул в сторону телеги. Тот тут же забыл о проповеди и устремился к телеге, расталкивая разбойников. Стриж сделал совсем глупые глаза и разинул рот, не забывая перебирать струны. Гитара отлично придавала убедительности любой игре. Святой! С придыханием прошептал Стриж, глядя на старшего чистого брата. — Хочешь увидеть пророка, пацан? — просюсюкал тот, глядя на Стрижа снизу вверх. — А можно? Правда? — Можно, малыш! — медовым голосом пропел Тощий, протиснувшись к телеге и хлопнул Стрижа по бедру. — Слезай! Что там у тебя в котомке? — Гитару не забудь! — обрюзгший отодвинул Тощего. Огладил Стрижа в поисках спрятанного оружия, оглядел, как лошадь на базаре, и обернулся к Тощему. «Бегом, приготовь этому славному юноше умыться и найди гребень. Негоже, такому чумазому вкушать мудрость истинной веры!» Тощий злобно зыркнул на старшего, но промолчал и убежал куда-то. А тот, не скрывая довольства, повел Стрижа через лагерь к небольшой роще, темнеющей на берегу реки. Позволяя чистому вести себя к цели, Стриж старательно лупал глазами, задавал дурацкие вопросы, восхищенно ахал осведомленности чистого брата и отчаянно завидовал его близости к самому пророку. Брат же выпячивал грудь, пыжился и разливался соловьем, все больше о себе. Под его толкование Стриж отлично разглядел расположение войск. то есть с бродой швали, вооруженной больше топорами давилами, и прикинул, что отступать в случае чего лучше по реке. Мятежники жгли костры, что-то готовили, пахло кашей и пригорелым несвежим мясом. Среди мужичья изредка встречались солдаты, потрепанные, опустившиеся, растерявшие всю гордость и блеск королевской армии. Похоже, пророк – не настолько доверял дезертирам, чтобы оставить их отдельным подразделением. А может быть, это был один из полезных советов медного генерала расформировать батальон и слить с мужицким ополчением. Отдельно от мужичья держались белобалахонные братья. Избранные пророком бдительно лезли в котлы, отдавали распоряжения, проповедовали и всячески требовали к себе уважения. Пророк поставил свой шатер на холмике рядом с рощей, перестрелах в пяти от деревни и в двух от реки. С трех сторон его окружал лагерь, разбитый, как попало, но, отделенный от шатра, полосой вытоптанной земли сажен тридцати шириной. Рядом с шатром пророка стояла палатка поменьше армейского образца. На пустой полосе толпились мятежники и с хозяйским видом прохаживались вооруженные мечами чистые, Охраняли раненого генерала наравне с самим пророком. Военной выправки не было ни у одного. Мечи держали, как дубины. Сброты есть сброд. До места оставалось не больше полусотни шагов, когда около шатра началась суета. Бритоголовые выстроились в два ряда у входа. Один отдернул полог, и все дружно заорали славу. Показался пророк. Крепкий и высокий, с буйной полуседой шевелюрой, проповедник подавлял животной силой. Если бы не страх, поднявший все волоски на теле стрижа дыбом, он бы назвал пророка красивым. Горделивая осанка, крупные черные глаза, орлиные черты. Но все инстинкты вопили. Опасность! Убить! Немедленно убить! Серьговухи нагрелась, болью напоминая «спокойно стриж!» «Держи себя в руках!» Он еле оторвал взгляд от беспросветных глаз колодцев, ведущих прямиком в ургаш, и, наконец, заметил источник темной мощи. На груди пророка висел на толстой цепи серебряный круг, а сквозь него багрово светился терцанг-хисса с черным глазом посередине. «Иди, возьми меня!» — звал дух заключенный в амулете. «Ты достойнее, ты будешь моими глазами и руками. Вместе мы достигнем великой цели. Мы подарим свободу этому миру». Острая, ослепительная боль вспыхнула в ухе и разлилась по всему телу, выжигая отраву. На миг послышались колокола Аль Юрайны. «Полдень! Полдень!» Стриж очнулся от наваждения весь в холодном поту, несмотря на жаркий вечер. Руки его дрожали, колени тряслись, по подбородку текло что-то теплое. «Спокойно, стриж, спокойно!» Он облизнул губы и вздрогнул от вкуса собственной крови. «Все хорошо, ты играешь дурачка, так что все хорошо!» Он кинул осторожный взгляд сначала на чистых братьев рядом. Они смотрели на пророка с обожанием курильщиков кхабриша, не обращая внимания на пленника. Мужичье вокруг тоже притихло и пялилось на предводителя. Кто-то трясся и пускал слюни от восторга, кто-то тихо пятился. А сам пророк, немного отойдя от шатра, разговаривал со смутно знакомым молодым шером. Где-то стриж уже видел этот породистый профиль, задеристо заломленную шляпу и огненные отцветы силы. Шер, в отличие от простого мужичья, держался уверенно почти на равных с пророком. «Бургомистр, столица, ученик, граф Сильво, завтра», — доносилась до стрижа сквозь лагерный гам и приветственный ор. «Сам Медный и Верика». Пророк что-то еще сказал Шеру, конечно же, графу Сильво, как можно было не узнать бывшего фаворита, старшей принцессы. И тот, вспыхнув, проорал «Слава чистоте!» и упал на одно колено. Бережно, с видимым трудом сняв амулет, пророк повесил его на шею Сильво. Тот встал, покачнулся. Несколько мгновений Стриш не мог оторвать взгляда от странной, страшной и завораживающей картины, спрятанной в фальшивом круге торцанг, выпустил плотные щупальца тьмы, обвил ими Сильво, сжал. Нет, тьма впиталась в человека и тут же выглянула из его глаз. Однако и из пророка тьма не ушла, лишь ослабла, а те черные щупальца силы, что исходили от пророка, побледнели, истончились и заметались вокруг, словно клубок пиявок в поисках теплой, вкусной крови. «Ну, молодец, доволен!» — пихнул стрижа в бок, обрюзгший, и засмеялся. «Вижу, истинная чистота тебе близка. Пойдем, умоешься, и пророк благословит тебя». а может, удостоит беседой. а Он любит таких чистеньких». Бритоголовый захохотал и потянул, стрижа за руку. Из его глаз тоже смотрела тьма. Не такая густая и плотная, но тьма. Живущий в артефакте демон дотянулся и до него. До каждого, кто оказался поблизости. «Интересно, откуда он взялся?» «Нет, неинтересно. Не откуда взялся, никуда его денет граф Сильво». И Стриш не станет это выяснять. От безумного демона лучше держаться подальше. Хватит того, что он расскажет обо всем мастеру, если сумеет убить пророка и остаться в живых сам. Тем временем другой бритоголовый, подвел руканя, коня, придержал стремя. Пророк громогласно пожелал верному сыну Отечеству удачи и осенил кривоватым окружьем. В ответ Терцанг на груди графа Сильво Недовольно вспыхнул и стрижу почудился низкий за пределами слышимости стон боли. Где-то далеко завыли собаки.